88 Июль 1 Да, да, да. Утверждаю все устремляющее сознание к высшему миру. Все хорошо, что двигает ввысь. Если это надежда, хороша и надежда. Если это вера, хороша и вера. Если это любовь, хороша и любовь. Пусть построение будет даже ошибочным. Если оно возвышает сознание, то это уже хорошо. Сколько несбывшихся надежд приводило к вратам достижений. Конечно, предпочитаем суровую действительность беспочвенным мечтаниям, но если кому-то помогает мечта, то пусть будет движим мечтою. Вначале зова особенно разгораются розовые мечтания, и хотя со временем гаснут они, но инерция движения остается, и польза принесена. Кроме того, мечтающий строит будущее по своему хотению и воображению, не считаясь с реальностью и забывая о явлении подвижности плана. Опасность в том, что когда мечты рассыпаются в прах, то малое сознание останавливается, начинает колебаться и пятится назад. Но решивший со мною свой путь до конца не останавливается ни перед чем. Он идет, несмотря ни на что». И всему вопреки даже очевидности Яры, это и есть путь сужденного победителя. Все, что мешает, отбрасывается в сторону, как ненужная ветошь. Не могут остановить ни друзья, ни враги. Друзья опаснее врагов, ибо от дружеского подвоха или удара или предательства оборониться труднее. В сущности говоря, все препятствия, возникающие перед идущим, психического порядка и, отметая их в сознании, можно преодолеть любой из них. Конечно, старается и тьма, подбрасывая свои мохнатые шарики, и надо много зоркости и настороженности, чтобы их усмотреть вовремя. Радуемся непреклонности и твердости шага, радуемся преданности непоколебимой, радуемся, когда мысль, окрыленная светом, устремляется к нам.